Глава 13 Вы простыли, что ли? спрашиваю с порога, когда вместо приветствия тетя Света чихает в поток. Она кивает. Да продул, наверное. А температура есть? Да, 38. Самое противное, кривится она. Ты заходи, быстро сбросив обувь, мою руки захожу в гостиную. Квартира у тети роскошная. Ее муж был военным и ему досталась ведомственная квартира в Сталинке. В гостиной негромко тикают часы, и едва слышно бубнит телевизор. Тетя Света картина накрыла лоб рукой и прикрыла глаза, возлегая на большом диване, обшитом красной тканью с золотыми вензелями. «Тетя Свет, и давно вы так болеете?» «Да второй день!» Я перевожу взгляд на журнальный столик, на котором сложно лекарство. Подойдя, изучаю. Сироп от кашля, антигриппин в бумажных свертках, Горчишники, градусник и капли в нос. «Давайте-ка я вам чаю заварю», — предлагаю. «Там в шкафу есть малиновое варенье», — хрипит тетя и снова чихает. «Будьте здоровы». «Спасибо». «В общем, хозяйничий Люба», — развернувшись, иду в просторную кухню. ГДРовский гарнитур все еще как новый. На плите стоит кастрюля с супом. Поднимаю крышку, принюхиваюсь и кривлюсь. Прокис. Тет Свет, а когда вы горячее ели?» — кричу из кухни. — Пару дней назад. — Ага, ясно. Завариваю тете чай, выставляю на поднос его и розетку с малиновым вареньем и отношу в гостиную. Вернувшись на кухню, выливаю старый суп и беру из-за приготовление свежего. Куриный бульон готовится быстро, так что даже с учетом того, что я использую замороженное мясо, справляюсь за полчаса, разливаю свежесваренный суп по тарелкам и зову тетю к столу. — Ой, какая красота! — улыбается она, глядя через тонкие щелочки слезящихся глаз и занимает место за столом. «Там в холодильнике еще петрушка. Может, покрашишь в суп?» Поставив корзинку с хлебом, нарезаю петрушку и посыпаю ею блюдо. Наконец устраиваюсь за столом, и мы с тетей приступаем к обеду. «Ну, расскажи мне, Любовь, как ты оказалась в столице? Где живешь? Чем намерен заниматься?» Я рассказываю все без утайки. «Моя тетя более понимающая, прогрессивная, не такая, как мама». Она выслушивает меня и одобрительно кивает. Жаль только, что ты молодость свою можешь положить на работу уборщицей. Такая красавица, как ты должна сиять. Быть украшением достойного интеллигентного мужчины, а не драйать унитазы, — сокрушается тетя Света. Но ничего, мы найдем тебе подходящего мужа. Не надо мне никого искать, — испуганно заявляю. Я Лёшу люблю. Не сомневаюсь, — кивает тетя. Но в этом ее тоне сквозит что-то такое, что подсказывает мне. Она не угомонится. Может, вам помощь какая нужна? Перевожу тему. Пока болеете, я могла бы за продуктами ходить, готовить вам. Не откажусь, ребенок. Я совсем чахлая что-то. Приезжай ко мне. Ой, нет, что вы, только временно, пока вы не поправитесь. Так тоже хорошо, одобряет она и с удовольствием съедает тарелку супа. Я перевожу к тете свои нехитрые пожитки. И теперь мои дни включают в себя не только уборку в общежитии, но и заботу о заболевшей тете. Дважды мы вызывали скорую, потому что температура повышалась до критической но в целом она уже идет на поправку каждый вечер я грею для нее молоко которое смешиваю с медом и сливочным маслом чтобы облегчить боли в горле потом меряю температуру и даю лекарства после чего тетя засыпает и спит до утра сегодня она уже улыбается шире и почти не чихает когда мы завтракаем на ее роскошной кухне ох как же мне нравится на ней готовить у тети даже посуда совсем другая у нее цептор. Которые стоят таких огромных денег, что я таких никогда и не видела. Кажется, будто кастрюли сами варят, а сковородки жарят. Любаш, у меня просьба к тебе будет. Я думала, успею выздороветь до срока. Но, как видишь, говорить, я все сделаю. Ты можешь после работы заскочить в БТИ? Я подала документы на приватизацию, но не донесла нужные. А завтра срок истекает. Потом надо будет все заново начинать, да еще и связи поднимать. Занесешь? Конечно, с готовностью соглашаюсь. После работы я подхожу к зданию БТИ, возле которого толпится народ. Люди что-то кричат, о чем то спорят. Справа курит компания мужчин, а бабульки слева чуть ли уже не кидаются в драку. Обойдя эту толпу, пытаюсь попасть в здание. Но какая-то бабулька отталкивает меня локтем. «Куда ты лезешь? Тут очередь не видишь?» «Да где же очередь?» «Недоумеваю я. Всего лишь толпа». «Это очередь! Ишь наглая какая! В список запишись!» «Какой список?» «В такой! Мы тут с пяти утра стоим!» «А где этот список?» «А кто же его знает? Ищу у людей!» Я растерянно оглядываюсь, пытаюсь выискать хоть кого-то с этим непонятным списком. Но в этой суматохе разве разберешь что-нибудь? «Так, а как же мне быть?» бормочу «Мне же надо сегодня подать документы. Последний день ведь?» «На меня накатывает такое отчаяние, что я готова сесть на асфальт и разрыдаться». «Еще и до конца рабочего дня бюро осталось всего полтора часа. Они просто физически не успеют принять такую толпу». Бросаю взгляд на дверь, где указано, что время приема вообще заканчивается через полчаса. «Полчаса? Я не то что подать документы не успею, я даже до входной двери не доберусь. Паника усиливается, и моя злость на тетю растет. Могла бы раньше сказать мне про эти чертовые документы. Я бы уже сто раз их подала». Внезапно кто-то дергает меня за локоть, и я поворачиваю голову. «Парень, старше меня лет на пять, Приветственно улыбается и тянет немного в сторону. Я слышал, ты не можешь подать документы. А как же тут подать? Вон какой дурдом творится! Киваю на разъяренную толпу. Могу тебе помочь. А ты... Вы тут работаете? Можно и так сказать. Улыбается он. Сотрудничаю с БТИ. Я там свой человек. Сейчас через полчаса эти клуши рассосутся, и в бюро смогут зайти приличные люди, которые спокойно подадут документы. А мне можно с вами? «Я тоже приличная». С этими словами зачем-то разглаживаю подол платья. «Боюсь, тебя не пустят, но я могу взять твои документы», быстро добавляет он, видя, как я начала скисать. «О, правда?» — восклицаю радостно. «Спасибо огромное!» Тянусь к рюкзаку, чтобы достать тонкую бумажную папку на завязках, как между мной и парнем вырастает мужская фигура. «А мои документы не возьмешь?» Тихо, но угрожающе произносит мужчина. «Да я просто помочь хотел». Тушуется парень, и я выглядываю за широкого плеча, глядя, как он ретируется. Еще секунду постояв, мужчина оборачивается ко мне лицом, и моя челюсть отвисает сама собой. «Девушка, похоже, у вас талант влипать в неприятности», — строго произносит тот самый мужчина, который спас меня от лохотронщиков. А потом на его лице расплывается красивая улыбка, прорисовывающая тонкие лучики морщин вокруг глаз. Ой. Только и могу произнести я. Ой! качает он головой, не переставая улыбаться. Пойдемте. Он легонько касается горячей ладонью моей спины и ведет меня ко входу в бытые, я слегка притормаживаю. Нет, нас не пустят. Они меня съедят, киваю на разъяренную толпу. Значит, сначала они должны съесть меня, подмигивает он, а потом с абсолютно серьезным лицом выкрикивает. Раступитесь, дайте дорогу! И толпа как по мгновению волшебной палочки, затихает и расступается, выстраиваясь в живой коридор и пропуская нас ко входу. Они что-то бубнят и о чем-то шепчутся, но я их не слушаю. Опустив голову, чтобы спрятать лицо цвета свеклы, я быстро подхожу ко входу. Незнакомец открывает дверь на скрипучей пружине и пропускает меня внутрь. — А вы кто? — спрашиваю, повернувшись лицом к нему. — Похоже, твой ангел-хранитель. Пойдем, помогу тебе с документами.